В Ногайских степях Противник, оставив Ставрополь, отходил главной массой сил на Петровское, удерживая арьергардными частями линию деревень Надеждинская, Михайловка, Пелагиада, местами делая попытки перейти в наступление. На рассвете 6 ноября я получил приказание главнокомандующего Штаб которого находился на станции Рыздвяная помочь нашей пехоте, которую в районе деревни Михайловка противник сильно теснил. Подняв по тревоге дивизию, Нарысих их двинулся к железнодорожному переезду на дороге из монастыря к Михайловке. Перешел через полотно железной дороги и, приказав первой бригаде и черноморцам наступать в пешем строю, бросил уманцев и черноморцев в атаку. Славные части полковника Топоркова прорвали фронт противника и на его плечах ворвались в Михайловку. Здесь было изрублено много красных. Преследуя отходящих, наши части захватили до тысячи пленных и огромный обоз. Причем обоз одной из красных дивизий был захвачен в полном составе. Противник отступал на северо-восток вдоль дороги Михайловка-Дубовка-Козинка. Я послал приказание преследовать его по пятам а сам перешел со штабом в село Михайловка. Вечером я получил приказание генерала Деникина прибыть к нему на станцию Рыздвяная. Я верхом поехал на станцию Пелагиада. Стоял густой туман. Луна сквозь пелену тумана освещала зеленым светом тянущиеся по сторонам дороги хаты, широкую, покрытую лужами улицу. На дороге лежали неубранные еще трупы людей и лошадей. На площади стояла огромная лужа. Мой конь боязливо шарахнулся. У самых ног лошади из лужи смотрело оскаленное лицо мертвеца. Труп затянуло в грязь, и видно было одно мертвое лицо. Несколько шагов далее из воды торчала коченелая рука. Конь храпел, вздрагивал и бросался в сторону Я застал поезд генерала Деникина на станции Рыздвяная. Главнокомандующий горячо благодарил меня за последнее дело и сделал высокую оценку действий моих частей в течение всей Ставропольской операции. Одна Одновременно генерал Деникин объявил мне о назначении меня командиром первого конного корпуса, в состав которого, кроме моей дивизии, включалась вторая кубанская дивизия полковника Улагая. Одновременно дивизии генералов Казановича и Боровского были развернуты соответственно в первый и второй армейские корпуса. Последняя, прорвавшимся из Ставрополя на северо-восток противником, была оттеснена из района деревень Дубовка, Тугулук, и ныне располагалась в районе села Донского. Первому конному корпусу приказывалось продолжать преследование Таманской Красной Армии, действуя к северу от железнодорожной линии ставрополь петровска К югу от этой линии наступали части генерала Казановича и генерала Покровского. «Генерал Деникин спросил меня, кого я намечаю на должность начальника штаба корпуса. Я просил назначить полковника Соколовского, работой которого за последние дни я был очень доволен. Присутствующий при разговоре генерал Романовский заметил, что полковник Соколовский для этой должности как будто молод. Но генерал Деникин поддержал меня и тут же поздравил полковника Соколовского с назначением. Я наметил сосредоточить корпус в районе деревни Тугулук. О чем и послал приказание полковнику Улагаю. Полковник Топорков вступил в командование первой дивизии. В вагоне генерала Деникина встретил я начальника второй пехоты дивизии генерала Боровского. Последний имел в армии репутацию большой личной храбрости, но сильно запивал. По общим отзывам, это последнее послужило причиной оставления Ставрополя нашими войсками. В армии говорили, что генерал Боровский пропил Ставрополь. 7 ноября полковник Топорков разбил врага у дубовки и вновь захватил пленных и большой обоз. 8 ноября, одновременной атакой первой конной дивизии с юга и второй Кубанской дивизии с запада мы овладели Тугулуком и Козинкой. Неприятель, разбитый на голову, бежал на Константиновку и Кугульту, оставив в наших руках вновь большое количество пленных и военной добычи. 10 ноября части корпуса одновременно овладели. Первая конная дивизия селом Константиновкой. Вторая Кубанская – селом Благодатным. В обоих пунктах красные оказали отчаянное сопротивление, но остановить наше победное шествие уже не могли. 11 ноября после ожесточенного боя корпус овладел селом Петровским, конечной станцией железной дороги. Здесь вновь мы захватили пленных пулеметы и одно орудие. К корпусу присоединились, наконец, линейцы, черкесы же остались при дивизии генерала Казановича. Между тем, части последнего, встречая упорное сопротивление, продвигались весьма медленно, и к 11 ноября подошли лишь к селу Спицевка, которое противник продолжал прочно удерживать. Таким образом, мой корпус оказался значительно выдвинутым вперед. Бой под Петровским окончился в полной темноте. Я со штабом остался ночевать в селе Константиновка. Тут же расположились обозы первого разряда, радиостанция или тучка Красного Креста. На рассвете мы были разбужены шедшей в селении перестрелкой. По-видимому, предупрежденные кем-либо из местных большевиков, красные, воспользовавшись выдвинутым положением корпуса, выслали отряды для нападения на наш тыл. Около двух род пехоты, посаженных на повозки при двух орудиях, прошли ночью от спицевки константиновки избив наши посты, подошли к самой деревне. Около взвода красных ворвалось в самую деревню, произведя сильный переполох. В прикрытии обоза находилась полусотня. «Около 30 казаков, столько же почти было у меня в конвое». а сопротивлении думать не приходилось. Будь красные решительнее, они могли захватить нас всех. Однако большевики действовали вяло обстреливали село, но атаковать нас не решались. К тому же обозы, имея приказание с рассветом переходить в Петровское, были уже запряжены. Люди не спали, и паники особой не было. Мы успели кое-как одеться, поседлать лошадей и выскочить из села. Однако обоз двух полков и наша леточка были захвачены противником. Доктор успел бежать, но сестра попала в плен. Красные захватили было и нашу радиостанцию, но начальник артиллерии генерал Беляев, едва сам успевший выскочить в одной рубахе из дому, собрав вокруг себя несколько десятков артиллеристов и обозных казаков, радиостанцию отбил. К полковнику Топоркову, части которого занимали ряд хуторов к югу от Петровского, прискакали несколько вырвавшихся из Константиновки обозных казаков и сообщили ему, что я со всем штабом захвачен в плен. Полковник Топорков спешно выслал в Константиновку запорожцев при приближении которых красные, бросив Константиновку, отошли, увидя наших пленных и разграбив захваченный обоз. Большинство наших вещей пропало, в том числе и ряд моих документов. Между тем, в районе села Петровского противник с рассветом перешел в наступление. Части полковника Улагая держались, но положение его было тяжелое, главным образом ввиду недостатка патронов. Я поехал к нему и, подъезжая к Петровскому, нагнал казака с приказанием от генерала Чайковского, заменившего временно командовавшего отдельной бригадой генерала Чекотовского. Генерал Чайковский писал полковнику «Улагаю о том, что командир корпуса со штабом попал в плен, что он, генерал Чайковский, как старший вступает в командование корпусом и приказывает немедленно начать отход». Расписавшись в прочтении, я тут же на приказании написал «В плен не попадал, приказываю наступать» и отправил казака обратно. До самого вечера части наши удерживали свои позиции, однако к вечеру, расстреляв патроны, вынуждены были отходить. Отдав распоряжение полковнику Топоркову оттягиваться к Константиновке, я проехал к полковнику Улагаю, части которого все еще держались на гребне к северу от Петровского» приказав ему также стягивать свои части и отходить на благодатное. Я, вдвоем с офицером-ординарцем, бывшим моим однополчанином по конной гвардии, ротмистром-князем Оболенским, недавно прибывшим в корпус, спустился в село Петровское, чтобы догнать отходящие на Константиновку части. Солнце скрылось за горизонтом, сумерки быстро сгущались». Огромное село Петровское казалось мертвым. Последние разъезды оставили местечко. Жители, ожидая приходы красных, боязливо попрятались по домам. Впереди нас у железнодорожной переправы еще слышались выстрелы. Я толкнул лошадь крупной рысью, спеша скорее выйти из местечка. Вот и река Калаусь. Впереди чернеет железнодорожный мост. Неожиданно из соседней улицы затрещали выстрелы и несколько пуль просвистали у самого уха. Наметом выскочили мы на мост. Красные продолжали стрелять, и пули щелкали по настилу моста. Подо мной был серый конь, недавно подаренный мне полковником Мурзаевым, казаки которого отбили коня у красных. Светлая лошадь была в темноте хорошо видна и давала возможность красным пристреляться. Князь Оболенский толкнул своего коня и, обогнав меня, поскакал со мною рядом заслонив от выстрелов. «Ты куда? Назад!» – крикнул я, но он, прикрывая меня собой, продолжал скакать рядом. Мы проскочили мост и вскоре нагнали нашу заставу. С рассветом противник возобновил наступление. Прикрывая Константиновку и Благодатное, корпус в течение всего дня удерживал свои позиции. Патроны были совсем на исходе. В запасе ничего не имелось. Я второй день телеграфировал вставку, прося срочной присылки огнеприпасов разослал ординарцев в Ставрополь и генералу Казановичу с просьбой помочь патронами. Начальники не переставали требовать скорейшей присылки огнеприпасов, донося, что дальше держаться не могут. Положение становилось тяжелым. Раньше полудня 14-го я подхода транспорта с патронами ожидать не мог. Между тем, дальнейшее наступление противника грозило потерей Константиновки что создавало угрозу левому флангу соседней дивизии генерала Казановича. Наступила ночь. Полки заночевали на позициях. В 10 часов вечера прибыл от полковника Топоркова офицер-ординарец и привез перехваченный приказ противника, в коем красным приказывалось в 6 часов утра 14-го перейти в общее наступление. «Я решил вырвать у противника инициативу и самому атаковать его, прежде чем он успеет перейти в наступление» тут же по телефону я отдал необходимые приказания начальникам дивизии, оставив на позиции у Константиновки полковника Топоркова с одной спешенной бригадой. «Я сосредоточил все остальные части к своему левому флангу в районе хутора Писаренки на полдороге между Благодатным и Петровским, объединив их под общим начальством полковника Улагая. Все оставшиеся еще в корпусе патроны были переданы полковнику Топоркову, для чего их отобрали у казаков частей полковника Улагая, обозных и тыловых команд» едва засерел Восток, полковник Улагай построил свои части в боевой порядок и в пять часов, за час до намеченного приказом противника наступления, атаковал последнего в конном строю, прорвал фронт и обрушился на неприятельские полки, не успевшие еще закончить сосредоточение к месту атаки. Красные были окончательно ошеломлены и обратились в паническое бегство, преследуемые казаками, стремясь укрыться за Калаусь. Значительное число красных было изрублено, многие потонули в реке. Наши части вновь овладели Петровским и в последующие дни с помощью подошедшего ко мне пластунского батальона закрепились на высотах к северу и востоку от местечка. Я решил использовать выдвинутое положение моих частей, помочь генералу Казановичу. 21 ноября, оставив заслоном на фронте Донская Балка, Петровская, Николина Балка, вторую кубанскую дивизию, я сосредоточил в районе железнодорожной станции Кугуты первую конную дивизию и сводную бригаду под общим начальством полковника Топоркова, и выдвинувшись ночным переходом к югу, на рассвете 22 ноября атаковал у села Спицевки красных действовавших против генерала Казановича, в тыл. Противник был разбит на голову. Мы захватили 2000 пленных, 40 пулеметов, 7 орудий и огромный обоз. Первый армейский корпус к вечеру 22 ноября подошел к реке Калаус. Я верхом выехал встречать возвращающиеся полки. Навстречу попадались конвоируемые казаками группы пленных, лазаретные линейки с тяжелораненными, отдельные легкораненые. Встречавшиеся раненые казаки весело отвечали на приветствие. По одному ответу было видно, что дело удачное. На встречу ехал накрытый брезентом транспорт. На облучке сидело два казака. Я поздоровался. Казаки ответили как-то угрюмо. «Как дела?» – спросил я. «Плохо. Командира полка убили». Тут только заметил я свешивающиеся с транспорта из-под брезента ноги. Я снял шапку и перекрестился. «Кого именно?» их высокоблагородие полковника Мурзаева. Смерть полковника Мурзаева была тяжелой потерей для корпуса. Это был способный, редкой доблести и огромного порыва начальник. 23-го полки вернулись на набега. А 24-го, с рассветом, противник вновь перешел в наступление у Петровского. К 9 часам утра, потеснив наш правый фланг, противник овладел рядом хуторов к югу от местечка и в семи верстах южнее Петровского захватил железнодорожный путь. Около полудня первая дивизия перешла в контратаку. Полковник Топорков отбросил противника за Калаусь и, прижав его к скалистому гребню в районе Донская Балка, разбил на голову. Мы вновь захватили полторы тысячи пленных, 30 пулеметов и батарею в полной запряжке. Преследуя врага, наши части выдвинулись на линию хутора Бурцева, озеро Маховое, Камбулат. В течение четырех дней нами взято три с половиной тысячи пленных, 70 пулеметов, 11 пушек и большое число обозов. Я получил телеграмму от главнокомандующего, горячо благодарившего корпус за блестящие дела и поздравлявшего меня с повышением за отличие до генерал-лейтенанта. За последние три месяца части корпуса пополнились. Освобожденная Кубань,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 я подал отдельную докладную записку».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 Начатая генералом Корниловым героическая борьба ширилась. И казалось, что значение ее начала учитывать Европа. С целью изучения вопроса возможностей помочь нам необходимым снабжением прибыли в Екатеринодар представители английского и французского правительств. Во главе миссии стояли английский генерал Пуль и французский капитан Фуке. В ближайшее время миссии выезжали на фронт для ознакомления на месте с нуждами войск. 11 ноября нового стиля на Западном фронте было заключено перемирие. Германская армия развалилась, и немецкие оккупационные войска, охваченные русской заразой, распродавая оружие и снаряжение, толпами бежали домой. На Украине произошло то, что неизбежно должно было случиться. Посаженный немцами и державшийся немецкими штыками, Скоропадский пал, скрывшись в Германию. В Киеве предательски был убит герой Галиции, генерал-граф Келлер. Уцелевшие офицеры бежали на Дон и Кавказ. Здесь генерал Краснов, вовремя учтя падение Германии, умело использовавший немцев и сумевший создать собственную армию, ныне вел переговоры с союзниками. Эти переговоры велись им независимо от переговоров с союзными державами генерала Деникина. Перед общей целью, перед лицом общей опасности, вожди не сумели найти общего языка. В штабе главнокомандующего жестоко обвиняли генерала Краснова в нежелании подчиниться, в Нежеланий признать власть генерала Деникина. По-видимому, в штабе Донского атамана такие же упреки раздавались по адресу главнокомандующего. Борьба против насильников родины разгоралась и на других концах русской земли. 18 ноября социалистическое омское правительство было сброшено и во главе сибирских армий стал адмирал Колчак. На севере вдоль Мурманской железной дороги войска объединил генерал Миллер. В Прибалтике формировались части генералом Юденичем. Черная мгла, нависшая над Россией, казалось, рассеивалась. При генерале Деникине я оставил начальника штаба корпуса полковника Соколовского с моим конвоем приказав ему, выждав подход двух отставших орудий и пластунов и объединить под своим командованием эти части. Наступать на деревню Сухая буйвала, где наш боковой отряд завязал перестрелку. Медленно тянулась мимо нас колонна, спускаясь крутым берегом в долину речки. Главнокомандующий здоровался с полками. Вдвоем с офицером-ординарцем я, обгоняя колонну, проехал вперед. Наша лава медленно карабкалась на правой берег реки. Со стороны деревни Шишкина слышались выстрелы. Далеко вправо, в районе деревни Сухая Буйвала, наш боковой отряд ввел перестрелку. Левее видна была подходившая к деревне Александрия 2 бригада. У самой переправы мелькал значок генерала Топоркова и виднелась группа чинов его штаба. То там, то здесь над колонной вспыхивали дымки шрапнелей. Наша лава поднялась на холмистый гребень. Там за гребнем часто стучали выстрелы. Мы с генералом Топорковым рысью выехали вперед. Лава Лабинцев маячила перед деревней, не решаясь атаковать. Поднимаясь в гору, подходил Екатеринодарский полк. Полком командовал молодой офицер полковник Лебедев. Приказ о его производстве в штаб офицеры в корпусе получен был лишь накануне. И Лебедев Только сегодня об этом узнавший не успел еще надеть полковничьих погон. Я подскакал к полку, поздоровался с казаками и обратился к командиру полка. «Полковник Лебедев, поддержите штаб-офицерские погоны! В атаку!» Полковник Лебедев выскочил вперед, раздалась команда «Шашки к бою! Строй фронт! Марш! Марш!» Екатеринодарцы понеслись. Огонь усилился. Скользили и падали кони, но казаки неслись неудержимо. Вскоре рубка шла на улицах села, оттуда в рассыпную бежали люди, скакали повозки, лазаретные линейки, походные кухни. Из соседней деревни Медведская на восток быстро отходила длинная колонна обозов, ей на перерез из Александрии спешили полки второй бригады. В бинокль был виден втягивающийся в деревню Сухая Буйвола отряд полковника Соколовского. Темнело. Одно за другим стали подступать донесения. Полковник Соколовский занял Сухую Буйволу, захватив пленных, пулеметы и батарею. Почти одновременно с ним в деревню вошла и конница первой Кубанской дивизии генерала Покровского, действовавшая на левом фланге первого армейского корпуса. Сам генерал Покровский отсутствовал. И дивизии временно командовал бригадный командир генерал Крыжановский. Екатеринодарцы, линейцы, Лабинцы, овладев Шишкиным и Медведским, также захватили много пленных, пулеметы и орудия. Противник на всем фронте отходил в направлениях на Благодарное, Елизаветинское и Новосельцы. Отдав необходимые распоряжения, я поехал назад. Стало совсем темно. Генерал Деникин уже проехал на Петровское, и я поспешил возвратиться, дабы застать главнокомандующего до его отъезда. Дорога казалась бесконечной. Замаренные кони двигались с трудом. Наконец, мы добрались до Петровского. Дом, занятый штабом, был ярко освещен. Я застал генерала Деникина с иностранными гостями за ужином. Только что главнокомандующему было доставлено посланное мною донесение с места боя. Генерал Деникин его громко прочел, и меня встретили криками «Ура!». Несмотря на то, что все сильно проголодались, гости ели неохотно. Все очень заморились и спешили лечь. В 11 часов гости уехали. Я оставался еще в штабе, чтобы отдать несколько необходимых распоряжений, а затем проехал на вокзал проводить главнокомандующего. Весь поезд уже спал, и я, приказав дежурному офицеру передать главнокомандующему пожелание счастливого пути, вернулся домой и заснул как убитый. Я не спал полтора суток и за последние сутки сделал верхом не менее 100 верст. Победа 21 декабря стоила противнику тысячи пленных, 65 пулеметов и 12 орудий. Огромные обозы красных попали в наши руки. Первый армейский корпус генерала Казановича вновь выдвинулся на линию Медведская-Грушевка-Калиновка. Приказом главнокомандующего части первого армейского корпуса генерала Казановича Первого конного корпуса и отряд генерала Станкевича объединялись в отдельную армейскую группу под моим начальством. Наступающий Новый год застал части корпуса на подходе в Ногайских степях. Прошлое темно, будущее неясно, но рассвет как будто уже брежет» прорезывая кровавую тьму, покрывшую русскую землю. За два дня до Нового года я получил неожиданно телеграмму главнокомандующего о назначении меня командующим добровольческой армией, Впредь до выполнения поставленной в веренной мне группе войск задачи временно командовать армией приказывалась начальнику штаба главнокомандующего генералу Романовскому. Переговоры между главнокомандующим и донским атаманом, наконец, привели к соглашению 26 декабря во время свидания в торговой главнокомандующего и донского атамана. Генерал Деникин объединил командование добровольческой и донской армиями, приняв звание главнокомандующего вооруженными силами на юге России. Я совершенно не ожидал нового назначения. Оно обрадовало меня, дав возможность приложить силы и знания свои в широком масштабе и показав, что главнокомандующий доверяет мне и ценит мою работу». В то же время мне грустно было расставаться с моим славным корпусом и, неизбежно оторвавшись от войск отдалиться от столь близкой мне боевой жизни. Командиром первого конного корпуса назначался начальник первой кубанской дивизии генерал Покровский, причем его дивизия включалась в состав корпуса взамен второй кубанской дивизии генерала Улагая. Был назначен и новый начальник первой конной дивизии. По принятии мною первого конного корпуса начальником последней был назначен генерал Науменко. Он, однако, так и не успел вступить в командование, приняв должность походного атамана кубанского войска, и дивизией долговременно командовал командир первой бригады, полковник Топорков. Заместителем генерала Науменко оказался старый мой приятель, соратник по японской компании и однокашник по Академии Генерального штаба, которую он окончил за два года до меня, генерал Шатилов.